13. Они двинулись дальше. Теперь Сюзанна сидела в упряжи спиной к Роланду. Такая поза доставляла больше неудобств, но выхода не было. Если бы они выбрались из тоннеля, спина потом пару дней чертовски бы болела. «И я буду с наслаждением встречать каждый укол боли», — сказала она себе. Роланд сохранил футболку, которую купила ему Айрен Тассенбаум напоминающую о праздновании дней города Бриджтона. Ее он отдал Сюзанне, которая обернула футболкой чистой, неизмазанный стер на конец кости. Руку с костью она вытягивала как только могла, сама до предела наклоняясь вперед. Роланд бежать уже не мог, на бегу Сюзанна точно вывалилась бы из упрежи, но шел достаточно быстро – Время от времени останавливаясь, чтобы подобрать с пола подходящую кость руки или ноги. Иш скоро сообразил, что к чему, и начал приносить кости стрелку, зажав их в зубах. Тварь продолжала преследование. Время от времени глаза Сюзанны выхватывали из темноты блестящую кожу. Но даже если свет факела и не доставал до твари, они слышали хлюпающие звуки, словно какой-то великан шел в наполненных жидкой глиной сапогах. Сюзанна подумала, что звуки эти издает хвост твари. Непонятно почему, но от этой мысли ее захлестнул безотчетный ужас, от которого едва не помутился рассудок. «У этой твари должен быть хвост!» — визжал внутренний голос. «Хвост, который, судя по звукам, заполнен водой или желе, или наполовину свернувшейся кровью». «Господи, Боже! Господи Иисусе!» Сюзанна предположила, что не столько сам свет, как страх перед огнем не позволяет твари броситься на них. Тварь, должно быть, держалась чуть сзади, на тех участках тоннеля, где горели лампы, думая, если она могла думать, что может подождать и наброситься на них, как только они окажутся в темноте. У Сюзанны возникло подозрение, что тварь, если бы знала, что у них есть доступ к огню, могла просто закрыть несколько или все свои глаза и атаковать их там, где тоннель еще освещался редкими лампами. Но так уж вышло, что тварь упустила свой шанс, поскольку из костей получались отличные факелы. Мысль, что в этом им помогает спасенный луч, не пришла Сюзани в голову. Вопрос состоял лишь в том, хватит им Стерна или нет. Теперь она могла экономить желе, потому что кости, раз занявшись, горели сами по себе, за исключением двух влажных, которые ей пришлось отбросить. После того, как она поджигала следующие от их тлеющих головок. Но зажигать кости приходилось с помощью стерна, и она давно уже начала третью банку. Сюзанна горько сожалела о том, что отбросила первую банку, когда тварь настигала их. Но с другой стороны, что еще она могла сделать в тот момент? Ей бы хотелось, чтобы Роланд шел быстрее Хотя она понимала, что сильно прибавить шагу он не сможет Даже если она повернется к нему лицом и ухватится за плечи Может на короткий рывок его и хватило бы, но не более того Она чувствовала, как дрожали мышцы под рубашкой Он шел из последних сил Пятью минутами позже, доставая очередную пригорошню горючего желе Она коснулась пальцами дна Из темноты донесся очередной громкий хлюпающий звук. «Хвост нашей подруги!» Настаивал внутренний голос. Тварь не отставала. Надеялась, что горючее у них закончится, и мир снова погрузится в темноту. Тогда она бросилась бы на них. Тогда смогла бы поесть.